Глава тридцать пятая. Холодное зимнее солнце уже спряталось за стеной горных ликов, окружавших убежище подобно крепостной стене. Яркие краски стушевались, словно ущелье вдруг погрузилось в чан с синькой, и только снежные шапки на вершинах еще разовили, подсвеченные косыми закатными лучами. До ритуального зала лучи уже не доставали — хотя он и располагался довольно высоко на скале. Зато его стеклянные стены, пока отражали золотистый свет, лиющийся с неба превращая это круглое строение в кристалл дымчатого топаза. «Я и не знала, что тут так красиво!» Разрушительница задумчиво улыбнулась. «Даже Радок посещал магическую школу только ночью. Нам лучше убраться с открытого пространства». В голосе Дания можно было без труда обнаружить нервозность. На самом деле он вообще считал визит своей подопечной в убежище откровенным безрассудством. Конечно, эта барышня в легком летнем платьице внешне ничем не напоминала Радека, которого здесь ненавидели буквально все обитатели. Но ведь эти обитатели не были простыми людьми. Многие из них умели читать ауру и запросто могли заподозрить неладное. Не то чтобы Даня опасался за жизнь разрушительницы, но его миролюбивая натура яростно сопротивлялась даже потенциальной возможности создания конфликтной ситуации. И, кстати, причина, по которой его подопечная решила отправиться в убежище, тоже вызывала у опекуна массу вопросов, если не сказать опасений. Когда выяснилось, что Прив оставил землю, Даня ожидал, что Дара тут же сорвется на остров бессмертных, чтобы освободить из ледяного плена тело своего погибшего возлюбленного. Но нет. Вместо этого она категорически потребовала встречи с бывшим учителем Радека. Разумеется, Даня осознавал, что мотивом этого визита никак не может быть желание ученика поблагодарить своего учителя, поскольку этот самый учитель сломал жизнь Радеку. Но что он мог поделать? Попробуйте остановить разрушителя. Оставалось только навязать мстительнице свое общество в надежде на то, что мираторец сможет вовремя вмешаться и предотвратить смертоубийство. Идем. Дара решительно двинулся к крытому мостику, ведущему наверх, в ритуальный зал, где они засекли присутствие Слая. не покорно поплелся за своей решительно настроенной спутницей, стараясь ступать по следам босых ног Которое она оставляла в рыхлом снегу, чтобы хоть как-то закамуфлировать присутствие в убежище столь необычной гости. Объект своих поисков они обнаружили сразу, как только проникли в ритуальный зал, и сей объект можно было назвать материальным только весьма условно. Тело молодого светловолосого мужчины, облаченного в бессморвенную холомиду, было полупрозрачным. и в темноте слегка светилось. Несмотря на мороз, все окна зала были распахнуты настежь. Похоже, бывшему жителю нейросети претило замкнутое пространство. Слай спокойно медитировал, паря над одним и с постаментом и старательно изображая позу лотоса. Если он и засек приближение гостей, то бежать или прятаться ни с чем нужным. «Это что за бесплотный призрак?» недовольно поморщилась Дара. «Неужели так трудно было сотворить нормальное человеческое тело?» «Похоже, прив тот еще халтурщик». Даня поспешил внести шутливую нотку в разговор, явно начинавшийся не в самой доброжелательной манере. «Это вовсе не недоработка». Слай открыл глаза, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И с укором посмотрел на злобного критика. Мне требуется время для адаптации, чтобы привыкнуть к ограничениям материального мира. Даже в этом бесплатном теле мне не по себе. Ведь раньше и такого не было. Мое сознание было распределено по всей нейросети. Сочувствую. поспешила реабилитироваться Даня. Думаю, плотность физической оболочки разрушителю без разницы. Он ведь уничтожает не только тело, но и сознание. В голосе Слая не было ни капли страха или враждебности. Просто констатация факта. Похоже, переселение в человеческое тело никак не изменило его манеру излагать свои мысли. «Прежде чем ты со мной покончишь...» Взгляд водянистых глаз уперся разрушительницы в переносицу. Я хочу кое в чем признаться. Можаль, что не могу сказать это Радеку напрямую. Он заслужил знать. Но я признаю свою ошибку. Моя жизнь действительно не стоила всех этих жертв. Увы, я это понял только, когда стал одним из жителей мира, которым так долго управлял. Это раскаяние? Дара презрительно скривила свои розовые губки. Но кто бы мог подумать? Пожалуйста, держи себя в руках. жалобно проскулил Даня. Но на всякий случай отодвинулся от своей спутницы, чтобы не попасть под раздачу. «Не беспокойся. Я не собираюсь разоплачать преступника». Дара поднялась на соседний подиум и удобно расположилась на подушках. Видимо, это предполагало, что намечается долгая беседа. «Тогда зачем ты здесь?» равнодушно поинтересовался Слай. «Мне нужна твоя помощь. А в голосе Дары напрочь отсутствовали просительные интонации. Скорее, она просто излагала требования. «Думаю, после моего перевоплощения разрушителей снова станет двое, и мир окажется заложником их разборок. Один раз тебе уже удалось предотвратить войну разрушителей. Значит, ты сможешь сделать это снова». «О чем ты говоришь?» Дани сразу переполошился. «Ты что, собираешься умереть?» А ты считаешь, что полубезумный мизантроп, владеющий магией хаоса, безопасен для этого мира? Вопросом на вопрос ответила Дара. Но ты же вроде отлично справляешься. В голосе Дани послышались уже откровенно панические нотки. Разве тебе не хочется найти новые смыслы в своей жизни? Теперь, когда ты сделаешь свободной от своего предназначения разрушителя. Какие смыслы могут родиться из бездны боли и отчаяния? Дара горько усмехнулась. «Мне никогда не избавиться от чувства вины перед людьми, чьи сознания уничтожил Орден. Рано или поздно это сведет меня с ума, и тогда миру придется столкнуться с тем самым чудовищем, от которого Радок его защищал. Я не могу и не хочу предать его дело». Мне кажется, что забота о безопасности мира не является единственной причиной, которая побуждает тебя принять столь радикальное решение. Проницательно заметил Слай. Есть что-то еще? А ты неплохо изучил своих подопечных. Дара одобрительно хмыкнула. Да, есть и личные соображения. Я теперь знаю, как освободить из отточения душу моего любимого. Вот только той женщины, которую он любил, больше нет. Я хочу ее вернуть». «Но перевоплощение — это в значительной степени лотерея», — с жаром возразил Даня. «Не факт, что твой Томи вообще воплотится в мужском теле». «Я рискну». В голосе Дары послышались металлические нотки. «Небольшой шанс все же лучше, чем вообще никакого». «Вряд ли Томи сможет полюбить ту, кем я стала после слияния сознаний разрушителей». «А если даже так случится, что мы с ним больше никогда не встретимся, то я не буду помнить о своей потере». С некоторых пор я начала понимать, почему Радок так жаждал забвения. Но объединение двух сознаний увеличило твой потенциал многократно. Даня заискивающе посмотрел на разрушительницу. Ты просто пока не осознала, какая это удача получить такое могущество. Ты же теперь сможешь управлять мирами, а может быть и сотворять новые. Пока что это самое могущество смогло сотворять только беды и несчастья. — фыркнула Дара. — Если честно, я была бы счастлива вообще избавиться от бремени этой разрушительной силы. — Ну, если это невозможно, то пусть хотя бы два разрушителя делят ее пополам, как раньше. Только нужно их обучить управлять магией хаоса в новом воплощении. — Так ты возьмешься за эту работу, Слайд? — Ты правда полагаешь, что знание каких-то техник может предотвратить конфликт между двумя половинками одного сознания? — Снисходителем поинтересовался кандидат учителя. «Это же очевидно!» Дара покровительственно улыбнулась. «Если ребенку с раннего детства приходится постигать магию хаоса методом пропа ошибок, то жертвы среди мирного населения неизбежны. Думаешь, гибели близких не заставляла людей ненавидеть малолетних убить? Мне вот кажется, что разрушителей чуть ли не с пеленок постоянно преследовали и пытались уничтожить». Было бы странно, если бы они выросли миролюбивыми овечками. Но в этом воплощении все изменилось, потому что не было никаких жертв. На самом деле жертвы были. Голос Сая звучал, как всегда, отстраненно, словно он вещал о чем-то несущественном. Дара еще в колыбели убила своего родного отца. Именно поэтому мать от нее отказалась. А саму девочку... Пришлось изолировать на острове. Только это и обеспечило безопасность ее самой и окружающих. А малолетний Радок пробовал свои силы на орденских братьях. Думаешь, они за это питали к нему нежные чувства? И все-таки войны разрушителей не случилось. «Хочешь сказать, что причина не в окружении разрушителей, а в чем-то другом?» Задумчиво пробормотал Даня. «Пожалуй, соглашусь. Доброжелательная атмосфера для ребенка, несомненно, важна, но это еще не гарантия, что он вырастет добрым и покладистым». «Какие ж тут гарантии?» Дара горько усмехнулась. «Хотя бы просто соломки подстелить. Это же не могло быть случайностью, чтобы два разрушителя, которые веками кошмарили людей своими кровавыми разборками, вдруг прониклись друг к другу теплыми чувствами. Правда?» Похоже, наш заслуженный учитель таки раскрыл секрет украшения буйного нрава разрушителей. Это так? Ты права. Секрет действительно есть. На лице Слая появилась самодовольная улыбка. Только к природе разрушителей он не имеет никакого отношения. Это чудо сотворила человеческая природа. Так что, если хочешь кого-то поблагодарить, то адресуй свою благодарность матери разрушителей». Кристине? Дара невольно поморщилась, так как ее обе половинки были весьма невысокого мнения о душевных качествах всей представительницы рода человеческого. Нет, не биологической матери, а той, которая вырастила разрушителей, уточнил Слай. Ее зовут Кира. Хочешь сказать, что материнская любовь сделала Дару с радыком любвеобильными родственниками? Даня не сумел скрыть своего скепсиса. — Спешу тебя разочаровать. На земле большинство мамочек обожают своих деток, но это не мешает последним вырасти конченными подонками. — Люди даже не подозревают, как им повезло. В глазах Слая появилось такое мечтательное выражение. Этот огонь, который они называют любовью, горит чуть ли не в каждом человеческом сердце. К сожалению, в большинстве сердец Он едва тлеет, как уголек. А если вдруг разгорается, то выжигает все вокруг, включая и своего хозяина. Лишь немногие способны превратить этот огонь в источник тепла и света. Кира как раз одна из тех, кому это удалось. Но ее талант заключается не только в этом. Она каким-то образом заражает всех, кто с ней соприкасается своей способностью любить. Дара с Радеком тоже стали жертвами заражения. — Не понимаю. Даня задаченно нахмурился. — По-твоему, разрушители прекратили воевать просто от того, что научились любить? — Да ты хоть знаешь, сколько войн на земле развязывал своими любви? Радек вовсе не был адептом Ахимса, поддержала своего опекуна Дара. Если того требовали обстоятельства, он убивал людей и использовал магию хаоса. Но в ограниченных масштабах в голосе Слая послышалось непонятное торжество. В этом воплощении и Дара, и Радек обрели способность контролировать свой разрушительный Дар. Просто их не провоцировали. Дара снисходительно усмехнулась. — Потому что ты их обучил техникам магии хаоса. — Поверь. «Сама по себе враждебность людей не сделала бы разрушителей теми монстрами, о которых слагали легенды», – уверенно заявил Слай. «И никакое обучение не предотвратило бы очередной катастрофы». Просто раньше их разрушительная природа была ничем не сбалансирована, а потому постоянно брала верх. Это только казалось, что разрушители управляют магией хаоса. Но на самом деле – Это она ими управляла. Когда Кира зажгла в их сердце свой теплый огонек, то сущность магии хаоса уравновесилась человеческой природой и сразу перестала быть неподконтрольной стихией. Они обрели способность ею управлять. Все просто. Выходит, я никак не смогу предотвратить катастрофу. В голосе Дара послышалось отчаяние. «Какова вероятность того, что разрушители воплощаться Кириными детьми?» «Можно отдать ей малышей на воспитание», – тут же предложил Даня. «Очень гуманно», – Дара презрительно фыркнула, особенно по отношению к их биологическим родителям. «А что случится, если не получится пристроить разрушителей на воспитание кири?» Она обреченно покачала головой. «В конце концов, она не обязана тратить на них свою жизнь. Может и отказаться». А даже если согласиться, то не факт, что все выгорит. Героя ведь самая обыкновенная женщина. Она может заболеть, да и просто не дожить до появления на свет своих подопечных. Сплошная неопределенность. Наверное, мой создатель был прав. Глаза Дары словно потухли. Его творение выполнило свое предназначение и теперь должно исчезнуть. «Рад, что у нас, наконец, возникло полное взаимопонимание». — раздался голос вышеназванного создателя откуда-то из-под крыши. И через секунду его величественная, но невесомая фигура материализовалась посреди ритуального зала. «Это ты его сюда провел?» — обрушился на Даня. «А еще врал про раскаяние». «Мне не требуется проводник, чтобы проникнуть в эту искусственную реальность». Прив небрежно махнул рукой. «Разве ты не знаешь, что кода доступа, которой творцы закладывают в защитные алгоритмы своих миров, — основанной на вибрациях тонкого тела гостей. А тело Слая сотворил я, так что эти коды были мне известны изначально. Значит, он был просто наживкой. На губах Дары появилась горькая усмешка. Ты предвидел, что рано или поздно я захочу встретиться с учителем Радыка и устроил мне ловушку, чтобы устранить потенциальную угрозу своим будущим творениям. Так твой отказ от мира земли тоже был уловкой? Даня очень живо представил последствия этой операции Прифа, и у него перехватило дыхание от ужаса. «Я понимаю твой инстинктивный страх», – сочувственно улыбнулся коварный обманщик. «Ведь ты тоже человек?» «Расслабься. Я больше не собираюсь уничтожать людей». «Да это и невозможно. Ведь новый Демиург подстраховался и сделал резервную копию инфополя». "Там уже начинать новый проект с массового убийства это плохая примета. А начинать его с уничтожения своего творения это надо полагать к удаче", с вызовом бросил Даня. "Перестань", Дара отрешенно улыбнулась. "Мы ведь только что выяснили, что характер разрушителя это дело случая. Снова играть в эту рулетку я не хочу. Пусть все закончится. Попрощайся за меня, Сылсы." «Какое тебе дело до людей?» Удивление, которое прозвучало в голосе Прифа, было вполне искренним. «В природе разрушителя ведь нет ничего человеческого». «В природе созданного тобой существа, может, и не было», — снова подал голос Слай. «Но природа разрушителей со временем изменилась, она обрела человеческую составляющую. Это ничего не меняет». Дара обреченно покачала головой. Никто не сможет предсказать, какими станут разрушители в новом воплощении. На чего же, иронично заметил Слай, это не такая уж большая загадка. Они будут такими же глупыми и наивными, как и в этом. А еще они будут обладать любящими сердцами. Откуда тебе знать? В голосе Дары прозвучало откровенное сомнение. — Неужели тебя не насторожило, что Кира вовсе не воспитывала Радека? — ехидно поинтересовался Слай. Как же он тогда не превратился в бездушного монстра? Зато она была матерью Мартина. В глазах Дани загорелся огонек догадки. Выходит, способность любить, которой Кира одарила своего сына, предалась его инкарнации. Для того, чтобы вырасти Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Дерево достаточно бросить семя в землю один раз», — выдал банальный афоризм Слайд. «Огонь любви уже горит в душе разрушителя и больше никогда не погаснет. И если его не загасить», — резонно заметил Прив, чем вогнал всех присутствующих в ступор. «Тогда не тяни!» Дара печально вздохнула и закрыла глаза. «Не стану отрицать, что устроил эту ловушку специально для того, чтобы уничтожить разрушителя». Голос Прифа вдруг потеплел, словно и его согрел тот самый загадочный огонь. «Но я передумал». «Потому что разрушитель больше не представляет угрозы», подсказал Даня. «Нет». Не поэтому. Прив снисходительно ухмыльнулся. В конце концов, какое мне дело до того, что случится с этим миром? Я от него отказался. Но в моем творении имеется потенциал стать создателем. И загубить этот потенциал было бы кощунством. Каюсь, я не сразу его разглядел. И тому есть причина. Дело в том, что этот потенциал содержится не в магии хаоса, которая является сущностью разрушителя, а в его человеческой природе. Думаю, он есть и в других людях. Ты поэтому раздумал защищать Землю от ее жителей? Даня, наконец, поверил в то, что все кончится хорошо, и с облегчением выдохнул. «Хоть Слай и записал меня в чудовище», хмыкнул Прив, «но на самом деле я не переставал быть создателем». «Пусть Земля остается людям», Посмотрим, что из них выйдет. Что ж, мне пора заняться делом. Надеюсь, через пару лет я смогу забрать Слая в свой новый мир. Мне не хочется показаться неблагодарным. Бывший Демиург земли смущенно потупился. Но я хотел бы остаться и обучить разрушителей техникам управления хаоса. Ты меня боишься? В голосе Прифа прорезались искренние удивления. Поверь. Ты еще жив только потому, что я этого потребовал. Мною движет не страх, покачал головой Слай. Разве ты не понимаешь? Я же управлял этим миром сотни лет. Он стал для меня родным. Сабин тебя даже близко не подпустит к ней рассети. Брови прифа сошлись над переносицей, как бы подчеркивая его недоумение. Я на это и не рассчитываю, улыбнулся Слай. Просто хочу попытаться стать человеком. И если это удалось порождению хаоса, то порождение нейросети тоже есть неплохие шансы.